Седьмое июля. Воскресенье. Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность. На эти тропиночки, меж дерев, на эти белеющих, как светечки берез. Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороде, а по сторонам тропинки ромашки, а вдали стена темных, важных, неподвижных елей. Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя, музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейши. Иной гул хвойного бора совсем иначе шумит березовая роща. Вкруг нашего дома темнеют ряды елей, белеют купо берез, под ними кусты ягодника и трава метляк. При ветре они все будут разные инструменты симфонические оркестры разные но звучат согласны и стройно а речи говоря дождя, уж столько дождя разговору со старинную крышу нашего домика видно давно знакомый сначала редки капля молвицы слом да помолчат а потом все заговорят зарасказывают спешно тучка торопится, деревень то много надо облететь Каплям дыжьевым много надо б сказать, то у них и спешные говорят. И но в ночи долгую повесть дождь тут заведет. Я лежу да внимаю. Осенний дождь слушать люблю, он мое мне рассказывает. Мерно я говорю о дождях, осеннего, спокой в душу приводит. Дождь знает, что я его слушаю. Ведает, я слушать его люблю, и он подолгу со мною свою беседушку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит речи беседы дождей радостных, вешних или грозовых летних, или осенних тихомерных. Всегда они эти речи дождевые, уму, разуму и сердцу, хотению желанны и любезны. Восьмое июля, понедельник. Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни до мной новости природы. Вечером вчера сковырял до лесу, он в глазах. Да врага не долез, заподымалась туча, загремела со сторонушки Звенигородской. Гроза округом вошла, и установился дождик облажной. С рассвета и заполнень точно кто гамма наигрывает однообразные, то тише, то смелее по кровле моей. Хозяйская бабушка предвещает недели на две ненасть. Ветер свое дело управил, натянул дождя и успокоился. С вечера кузнечки примолкли. Сегодня их не слыхать, только птица щебечет. Синечка посвистывает. Тонкий сырой туманец реет у лесных дали. С этот месяц из воблый суп варим к обеду и ужину а между вытями, проголодавшись, той же воблы твердые ремешочки жуем. Чаем я свою душу утешаю, дважды в день завариваю по-богатому. На схарокот поглядывать приходится, тот не по-богатому. Крупа на рынке дороже двадцати рублей стакан. Видишь, вот о чем я, бездельник, пишу, не приходит в башку слово к полезному -то. Хозяйская бабка, старая, но еще крепкая, осени зиму и весну до просухи до лета живет здесь одиношенька каралит дом двадцать пять годов такт тем не тяготится но веселиться вот кому я завидую хоть глуха а видит хорошо книги заветные перечитывает, в будни шьет вяжет придет хлебца мне дети в воскресенье привезут а картошка капуст своя одна царство еще обни царств о как бы я хотел дородел да так пожить, соглядать, внимать и следить, Как зима на извод пойдет, март великопостный, апрель пасхальный, С конца февраля оттепель, сосули с крыш, капель ночные. Потом проталины, небо за голубей, таблачки барашками засобираются, От благовещения ручьи загремят. Вся-то истинная жизнь, жизнь природы, жизнь единая. На потребу, жизнь телу, на здравие и сердцу, на веселье уму, на радость — все здесь человеком. Вот где счастье-то, вот где настоящее-то. Конечно, в чужих руках кусок больше и ломоть толще, корц. Много надо б наиметь в себе, в уме, мыслях, в сердце, богатство, чтобы одному-то поживать. Девятое июля, вторник. Рисовать любил с детства страстно. Художеством учился в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели, не показал опричь невеликих декоративностей, но любование, видимым же всем и невидимым, во мне есть. Люблю рисунки и картинки, где тонкостно переданы настроения русской природы, особливо зимней и ранней весенней. Люблю залы и картинные галереи, вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками, кто меня нагрузил. Домой тороплю занести. Не знаю, что с таким богатством делать буду. 11 июля, четверг а на искусство, вероятно, взгляды мои очень личные. По себе сужу и философствую, лето сравниваю с молодостью. Не наблюдаю, оберу хватаю. Там цветы завидел, нюхаю да букет собираю. Вон там ягоды и яблоки еду под яблоню с коробкой, с карманами. плести тречка лезу в воду. Любуюсь лесом, беру грибы да ягоды. Лес благоухает травами, хорошо тут полежать. Без корыстия мало в любовании моем летнюю природою. Летом, что очи и то руки заграбит. Это вот в молодости так. А любование мое зимнюю природою русскую сравняю со старостью. Я с горок не катаюсь, коньков сорок лет не видел, лыжи тоже забыл. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек, нежнейшие нюансы белых тонов. И потом русский лес зимою. Радость накрывает моё стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапой, стрекочет мне. Жив ли, сказочник? Лежу меж стволов, тихо, таинственно. В зиму, ежели так назову старость, Я бреду по тропочке сказочными, сорочными ножками строченой по чудным узоринам и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми праздничными скатертями земля, по белому полю вышитой чутким узором елочки, вдали черной кайма лес над всем исковое небо. Как эта мысль мою обогащает? как ум мой об этом богатстве веселиться Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю, только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине. Наберу этой радости, полной закрома своего ума, разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья От полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться. Так вот она старость та каково и может быть у человека. Высотою для молодости неудобовосходимую и глубиною молодыми очами неудобозримую. 12 июля, пятница. От этой радости художество народное, русское, настоящее, зачиналось и шло. Помню, выпал первый снег, убелил радонежскую землю, холмы Ходькова. С Митиной горы открывались далее без конца, точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля, как широкое льняное полотно, Слала садолина пажи и пажа, не замерзший, велась посредине серо-шелковой узором ленты. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные поиски, в два ряда бежали черные стежки-тропочки. Какое веселье художнику! Где, как ни здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе? Мысль моя летела привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края. Знаменитый Филарет хвалился расписной ходьковской посудой. Цветастыми чашками, чайниками, блюдами фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белой глины и земляных красок породило исконное здешнее художество. В Старе отдельные семьи по деревням лепили и обжигали, потом завели заводы, Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы, фарфоровые головки для шитых кукол, славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в ходьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были ходьковские шитые мягкие игрушки и также всякое художественное вышивание, вещи и для светского обихода украшательства, для церковного. Мастерством игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был Ходьковский девичий монастырь. Здесь было искусное гнездо художества женского, художницы, Монахини и Белицы, в большинстве местной урожанки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику. В столице игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам преподобный Сергий. Он будто бы вырезал этим самым ножом в ножницы на ремешке из липы птичек, коньков и дарил на благословение дети. Исследователи полагают, что здешняя, столь древнее и широкое славное по всей Руси искусство деревянной игрушки, вышла в XV веке из лаврской резной мастерской. Пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инокамбросия. Образцы высокого художества амбросия, разные кресты, панагии, хранятся в лавре. Деревня Богородская сейчас хранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще, лаврская игрушка, сергиевская, — это истинная радость для ребёнка и для художника. Сергиевская игрушка была многоликой, разнообразна по материалу, по искусству. Игрушка и всякое художество было народным промыслом, хлебом здешнего края, овейного, осенённого, светом радонежа. — Не сами по родителям, — скромно говорят о себе местные художники-кустари, — Кругом. Эти бедные селения — это скудная природа. Из-под слепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский грушечник, видны тощие нивы, глиняные и ухабистые дороги, серенькое русское небо. А на убогом дощатом столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага — все сияет и горит светом небесно-голубым, ало-огненным. Радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, брусничных, маковых, сахарных, седых, облакитных, бирюзистых, жарких тонов цветов. Когда я брел поталые тропинки и сел на пенышек, андо мной отрепетала осинка еще опавшими листьями, и узорным рядком темнее по белому склону стояли молоденькие елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой. Неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свои веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собой, я стал записывать. «А дома вижу шадровитую столешницу» бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю. Зашпаклевал, загрунтовал, а потом два дня расписывал. Выйду на крылечко послушаю, как кричат галки над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой буренка. Погляжу, как нарядно черно-талая дорожка по белым пскату горы как изящен серебро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих первый снег, покрывавший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь, и дома на белый от левкашиной столешнице напишу лавру розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую компанеллу потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрую шапку собора Троицкого. А оконцы и воротцы черными глазками глядят у меня с белых стен, а по краям черным же цветом, подобающие литеры пояснения вкратце, а по углам кину букеты роз, столешница у меня дня два у печки сохнет. Тогда лаком выкрою, хлеб-соль есть на таком столе приятно. Лавру рисую, потому что в ней, и, во-первых, во внутренней таинственной ее сущности, а, во-вторых, во внешнем ее облике народ имеет видимое и осязаемое воплощение своей радости о красоте. Творцы-художники, создававшие во все века произведения искусства, которые мы видим в лавре, зодчие, живописцы, а с ними мастера искусств прикладных, реччики, чеканщики, ткачи, нашли здесь удовлетворение своему томлению о красоте а любитель красоты народ хлебопашец мастеровой который сам непосредственно не занимается художествами но любит украшательство окруженный в лавре великолепием красоты который при этом можно молиться целовать и народ потребитель как создатель красот находит удовлетворение так сказать, обладает в лавре тем, что неясно желало, чем томился. Служитель чистого искусства, пейзажист, например, увидев то, что я вижу, черные деревья, коричневую дорогу, тьмо зеленые ели на белом фоне первого снега, так все это и под щитца перенести кистью красками на полотно. Или возьмёт альбом, зарисует чеканно кованый из гипсучка, сплетение веток, зарисует серебристые слеги и изгороди с чёрными галками. Отсюда вот и появился в искусстве чудесный русский пейзаж. Ох, как я люблю, какую заветную песню напевают ему и сердцу моему, например, саврасовской грачи прилетели. Я родился на севере, люблю природу родимого края, Вторую половину бытия я переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует с нами с картины «Грачи прилетели», положил я как печать на сердце свою возлюбленная от младых ногтей красота русского, исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у сергиевских игрушечников, и так она показала себя, скажем, у созвездия абрамцевских художников. Торжественно величава, может быть, и сурова красота родимого севера. Мне уж чудно теперь на самого себя. Хватит ли? Станет ли меня с нее? Уж я прилепился сердцем к здешней Владимира Суздальской и древле Московской земле. Уже глубоко запал мне в душу свет Радони же. Где сокровище всея Руси, тут и мое. Не тут у меня нанесено, да тут уронина После гимназии на родине стал я ездить для обучения художеством в Москву, но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь незаманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежит северу, и моя мать со светлой улыбкой скажет. — Нет, голубеюшка, ни ты, ни сестры твои, вы не будете свой век здесь, на родине, доживать. Точно она знала.